Глава 11. Каэль ненавидел дроу и фанатично, да безумия. Раньше нелюбовь к ним являлась скорее привычкой, но теперь это было глубокое личное чувство. Для светлого эльфа ненависть к темным сородичам не была чем-то выдающимся. Но бывший житель древнего леса теперь питал к своим дальним братьям по крови столь пламенные чувства, что просто удивительно, как его еще не начали путать с взбешенным демоном сигнальные амулеты. И у него были на то основания. Целых два. Его начальница умудрилась разъерить супругу правителя сумрака Ликаэль, и потому сотню наемников вырвали из обустроенных жилищ и засунули сторожить никому не нужную скалу посреди моря, о самом существовании которой живущие в пустыне перворожденные узнали из-за оплошности другого Дроу. Его воин видел только издалека и потому не убил, Молодой чародей привык к комфорту собственного тесного жилья в Черном озере и постоянному присутствию сырьей, все-таки научившийся съедобно готовить и не растерявший навыков гаремной рабыни после освобождения. А теперь ему придется целых два месяца обходиться без всех мыслимых и немыслимых благ на небольшом, покрытом лесом островке, который можно бегом пересечь из конца в конец и по причудливо изрезанной береговой линии раньше, чем вспотеешь. «Жизнь несправедлива», — пожаловался он собеседнику. Каэль и его коллега, такой же полусотник, были заняты очень важным делом. Наблюдением с самой высокой точки островка, с небольшого холмика, на котором оперативно возвели довольно высокую башню, за гладью моря. Работать собственноручно человек и эльф при наличии такого количества подчиненных абсолютно синхронно не захотели. Обездельничать, как Дроу, спрятавшаяся от дневного света в наскоро вырытой глубокой трехъярусной землянке, им не давали остатки совести. Вот и наблюдали за окрестностями. — И не говори, — кивнул некромант. А Сазор с наслаждением втягивал грудью пропахший морем воздух и выглядел по-настоящему счастливым. Неизвестно как, но Михаил даже в ослабленном состоянии смог договориться с могущественным духом и теперь за жизнью и здоровьем мага всегда следил в полглаза один из сильнейших представителей этих странных существ, безропотно переносящий человека откуда угодно в сумрак и обратно, по первому требованию. Внешне его воплощение выглядело как большой черный ворон, практически все время спавший на ветвях редких деревьев. Иногда, впрочем, сильный морской ветер заставлял деревья низко сгибаться, и тогда становилось видно, что создание лишь похожее на птицу сжимает когти вокруг пустого места и даже не думает падать. Своей новой привилегией волшебник пользовался часто, ежедневно, Ночевать в одной палатке с разъяренной дрову, а другие состояния души у Кайланы в последнее время были редкостью, он не желал категорически. Да и днем некроманта можно было увидеть на острове очень-очень редко. В основном на тренировках, в которых он был бы вынужден командовать своей полусотней, поредевшей во время недавней битвы, но уже успевшей полностью восстановить численность, Да на особо сложных работах, когда маг смерти командовал костяными слугами. Скелеты, правда, и без его участия неплохо справлялись, махая топорами и лопатами не на страх, а на совесть, у нежити, впрочем, отсутствующую. Расчищали лес, копали котлованы для будущих домов, крепили доски, строящиеся пристани, в основном под водой. Сверху трудились нормальные рабочие, нуждающиеся в такой вещи, как воздух. Как Каэль понял по рассказам моряка, вырванного Михаилом из эпицентра шторма вместе с кораблем, раньше этот островок, на который его угораздило попасть, особой популярностью не пользовался и не был не только заселен, но и обозначен на картах. Маленький, расположен опасно близко от архипелага нежити, В его водах иногда видели галеры мертвецов, покрытые джунглями, в которых, однако же, не произрастало ничего ценного и съедобного. Из всех достоинств небольшой ручеек с пресной водой. Бухта удобной и то не было. Вернее, была, но причалить в ней могли лишь лодчонки, не опасающиеся днищем напороться на скалы, устилающие дно, словно иглы дикообраза. Провести между ними нормальный корабль не взялся бы и самый искусный лоцман. Но сумеречным эльфам нужен был свой порт, и они выжили из попавших к ним в руки моряков всю информацию о побережье и тех местах, где его можно хотя бы теоретически заложить. И ничего лучшего, во всяком случае бесхозного, не обнаружили. Отремонтированный корабль, перенесенный обратно в океан, дошел до маленького островка, носившего почему-то название «Змеиная гряда» с несколькими стационарными порталами в трюме. А затем скалы исчезли. Видимо, Михаил решил снова использовать заклинание, больше всего напоминающее по действию внезапно проснувшийся вулкан. С высоты самой рослой пальмы, стоящей рядом с бухтой, бывший житель древнего леса не поленился залезть на макушку. Под водой отчетливо просматривалась цепь из шести громадных воронок, а на деревьях и под ними можно было найти следы почти моментально сгнивших в жарком влажном климате морских обитателей, от крабов и мелких рыбешек до крупных акул. Череп, одной из них, когда-то бывший раб, даже попытался приспособить под жилье, благо спрятаться в нем от дождя человек мог без особых проблем но его находка была безжалостно реквизирована некромантом, загоревшимся желанием иметь полный комплект остатков жуткой твари. Что именно он собрался из нее сделать, Каэль не знал, но почему-то упорно вспоминал мельком виденного им во время боя костяного дракона. Челюсти и позвоночный хребет, во всяком случае, были очень похожи, только крылья и ноги приделать. Сотни наемников охраняла строительство порта и по мере сил пыталась его ускорить. Даже кочевники иногда действительно трудились, они делали вид, будто работают. Гордые дети степи в джунглях чувствовали себя неуютно и очень хотели вернуться обратно. Но у них не было лошадей, позволяющих в любой момент забежать и затеряться среди бескрайних просторов. А вот остальные представители человечества, попавшие пусть из озелененной, но пустыни в места с естественной растительностью, явно приободрились. То там, то сям слышались шутки и смех, и становилось ясно, что искать желающих поселиться на острове не придется. Скорее прибавится проблем с теми, кому здесь уголка не найдется. «О чем задумался Каэль?» прервал размышление эльфа-некромант. «О людях», — честно ответил перворожденный. «Странное вы племя, не понимаю я вас. Впрочем, как и сумеречных, вот уж у кого действительно разум есть, и какой, но действующий в совсем непривычной для меня манере». Не представляю, зачем всем имеющимся магам надо было объединиться, чтобы перетащить обратно в море корабль торговцев, и уж совсем необычно, что его не только вернули прежним владельцам, но и купили весь их груз, паршивого, прямо скажем, качества, а также набили трём своими товарами, наградив капитана и команду небольшим количеством золота и груда и памятных подарков». «Рациональность, малое количество табу и предрассудков, привитые с детства идеалы, отличные от известных в нашем мире», — Макс Мерти пожал плечами. «Все логично и объяснимо. Михаэль нуждается в торговом порте, а чтобы сюда, несмотря на риск встречи с нежитью, потянулись купцы, их надо привлечь, посулить выгоду». Таким богатым уловом команда на кое-как залатанном корабле дойдет лишь до ближайшего крупного порта и пойдут по тавернам от простых моряков гулять слухи о щедрых сумеречных эльфах, скупающих все подряд за бесценок. Это, конечно, не так, и любой, имеющий в черепе хотя бы мизерное количество мозгов, это поймет но желающие рискнуть и обогатиться, потянутся сюда, а дальнейшее только богам ведомо. Может, и станет эта дыра важным торговым городом, занимающим всю невеликую сушу, да еще и на сваях бедняцкие кварталы разместившим. Лет через... не берусь гадать. Михаил все свои задумки воплощает в жизнь на удивление быстро. Я чертежи и расчеты к ним не всегда сделать успеваю, как уже что-то новенькое на горизонте появилось. Эй, а ты куда уставился? Скажи, Асазор, задумчиво пробормотал Каэль во время тирада некроманта, заметивший на водной глади в непосредственной близи от гавани три пятна, и теперь рассматривающий их через специальный артефакт дальновидения, прикладываемый к глазу и называемый подзорной трубой. Люди, крупные суда, частично под водой ходящие, строят, пусть даже пираты. Весла вижу, много, больших и толстых, но грибцы явно сидят куда ниже уровня моря, и галеру из-за этого почти не видно. У нее над водой лишь кусок носа. Мачта есть, но она на палубу положена и к доскам примотана, видимо, чтобы не всплывала. «Сумеречные могли бы построить подобный корабль», — осторожно сказал некромант, лихорадочно выуживая из-под дырявой мантии специальный амулет оповещения и ломая его в пальцах. «Но мимо меня подобная разработка, незамеченной, не прошла бы». Мелкий дух, заключенный в артефакте, радостно рванул в основание наблюдательной башни к своим собратьям, отдыхающим среди множества труб и прицепленных к ним кузнечных мехов. Гнусавый рев пронесся по окрестностям, затем затих на мгновение и повторился еще два раза. Один вопль этого устройства, называемого сумеречными сигнализацией, означал, что дозорные заметили неопознанный корабль два Группу, которая сможет причинить вооруженным островитянам, способным запросить через портал помощь, некоторые неприятности. три Визит ближайших соседей, живых мертвецов. «Нежить! Нежить! Нежить идет!» В строящемся порту кто-то излишне бурно отреагировал на условный сигнал. «Чего орать-то?» – недовольно поморщился некромант, нисколько не напуганный визитом своих коллег неважно, живых или мертвых. Сейчас из сумрака придет Михаил. Нет, наверное, все же Лика и парочка драконов. Они кого угодно, кроме Архилича, в пыль превратят или в пепел. Бывший житель древнего леса задумался, стоит ли ему спускаться. На острове, кроме сотни наемников и простых рабочих, имелись эльфы, вошедшие в клан Черного озера. Примерно десяток столичных сумеречных и целых четыре буратинатора. Вполне вероятно, подплывающие полузатонувшие суда, они при поддержке самого правителя или его слуг и супруги, уничтожат раньше, чем те достигнут берега. А пропустить такое увлекательное зрелище не хотелось. Неожиданно на груди Сазора завибрировало амулет связи, выданный ему как полусотнику. «Кусок гнилого мяса. Быстрее сюда!» Супруга Мага Смерти не стеснялась в выражениях, как всегда. «Ты мне нужен. У нас проблемы. Порталы почему-то не работают». Каэль открыл рот, закрыл и бросился вниз. Кажется, у живых существ, которые по недомыслию рискнули поселиться поблизости от владений мертвецов, назаревали серьезные проблемы, которые могли закончиться сытным ужином покойников. Рабочие, среди которых находились пехотинцы Асазора и примерно треть степников, успели побросать инструменты и побежали прочь от воды туда, где среди шатров, сделанных все теми же степняками, лежал невеликий арсенал, оставленный для самообороны на случай нападения. Никаких пулеметов, самый минимум гранат, только ружье и холодное оружие. Но из-под воды уже появлялись трупы кто на двух, кто и на четырех конечностях, уже мало напоминая строением человека. Буротинаторы, которые использовались для переноски тяжестей, встали на их пути и расшвыривали залпами своих орудий первую волну. Но затем живые деревья повалил мертвый прибой. Каэль по многолетней привычке службы пограничникам, не расстававшейся с оружием и броней нигде, кроме кровати и официальных мероприятий, Устремился навстречу опасности, на ходу создавая и бросая молнии, которые хоть и не слишком быстро, но преодолевали отделяющие его от противника расстояние. Промахнуться по плотной толпе, лезущей вперед, туда, где бились сердца и еще текла в жилах горячая кровь, было делом сложным. Основную массу врагов составляли человеческие трупы разной степени сохранности, передвигающиеся, между тем, довольно быстро, со скоростью бега живого человека. Совсем гнилых, самолично разваливающихся на части, среди них не было. Но и принять их за обычных людей можно было лишь в темноте. Точное их количество воин маг определить бы не смог. Где-то между тремя и четырьмя сотнями. На галерах такое количество моряков разместиться, очевидно, не смогло бы. Но мертвые тела, видно, были утрамбованы в трюмах, как камни в мостовой. Со странными же творениями сумеречных боролись совсем другие враги, не сильно уступающие им размерами. Десяток зеленокожих гигантов, чьи лица и тела практически целиком скрывали грубо сделанные деревянные доспехи с вырезанными на них отвратительными рожами, от взгляда на которые начинало мутить. Рост их в 4-5 раз превосходил человеческий. Сила была ужасающей. Один из скелетов Асазора, попавшийся им на пути и пытавшийся защитить союзников своего хозяина, получил пинок ногой, будто закованный в пыточные колодки». Творению некромантии этого хватило, чтобы разлететься на косточки, которые, пролетев десяток шагов, вонзились в землю, словно стрелы. Прибывшие на полуподводных галерах громилы были вооружены копьями и ростовыми щитами и со стороны напоминали помесь штурмовой башни с тараном, и своим оружием они пользоваться умели». Острия на длинных рукоятках с частотой дождевых капель стучались в стальные нагрудники, стремясь проломить их и добраться до хрупкого тела, спрятанного внутри деревянного корпуса эльфа. Древки пытались подсечь толстые ноги буртинаторов. Пока двое-трое принимали на щиты удары и выстрелы, оставшиеся атаковали с боков и сзади, наровя воткнуть оружие в суставы, где броня априори должна быть наименее тонкой». Спасите, спасите, спа! Крик одного из бывших рабов, разъевшегося у сумеречных эльфов до состояния, позволяющего сравнивать его живот с винной бочкой, и потому неспособного бежать быстро, резко оборвался после того, как в затылок ему влетела метко брошенная костяная дубина. Некоторые из мертвецов, уже почти настигшие свою добычу, оказались вооружены не очень хорошо. Каменные топоры, ржавые кремниевые ножи и другой ассортимент из арсенала дикарей, да и тот был лишь у каждого пятого, видимо, сохранившего некое подобие разума. Остальные явно намеревались использовать в битве клыки и когти, хоть и не сильно отросшие, но все же грозные. Если бы не их чудовищная мощь и способность игнорировать ранения, мертвецов бы порубили быстро и почти без потерь. Каэль, опасно приблизившись к стремительно накатывающей лавине трупов, внезапно осознал, что он больше не один. Справа и слева от него были люди, его солдаты. Кочевники, даже те, кто помогал строителям, не расставались с оружием и, увидев бегущего в атаку командира, решили прийти к нему на помощь и выиграть время для остальных, дав им возможность добежать до шатров с хранящимися там ружьями. «Куда лук тянешь, отродье бешеные верблюдицы?» орал на кого-то из своих седоусый десятник, ставший заместителем эльфа. «Этим тварям на стрелу чихать, как тебе на горст с песка. Гранаты кидай. Что значит нету? Убью!» Взрывающихся снарядов было мало. Обычно из-за приличного веса их носили в мешках, притороченных к седлам лошадей. А лошадей на крохотном островке не было, как и их поклажи. Захватить с собой тяжелое оружие догадался лишь десяток самых опытных солдат, не желающих просто так расставаться ни с каким оружием. Ведь оно – предмет многофункциональный и всегда позволяет разжиться деньгами. Торговцы-то им есть везде, где вообще известно такое понятие, как «обмен». Дымные столбы взрывов, отбросившие ударными волнами и осколками, ближайшие агрессивные трупы подарили защитникам острова несколько секунд, которые те использовали, чтобы разрядить огнестрельное оружие в наступающих. Снапы крупной дроби оторвали некоторым рычащим тварям, до которых оставались считанные шаги – руки, ноги, головы но подействовала на них лишь утрата последних, а потерявшие менее значительные части тела, хоть и сбились с шага, оказавшись в середине потока своих собратьев, а не в его авангарде, но окончательно уничтожены не были. Мертвецы, наконец, достигли пяти защитников, ощетинившихся холодным оружием, и практически мгновенно уничтожили половину. Многие кочевники успели нанести удары, считая их смертельными, но толку от них не было. Давно неживые тела не только игнорировали большую часть вонзившихся в них клинков, но и хватались за оружие, не позволяя вытащить его из раны и оставляя врагов с голыми руками против численно превосходящих их покойников. Каэль крутился, как кабель, пытающийся догнать собственный хвост. Оборбал тянувшиеся к нему руки и угощал потоками электричества, окружавшие его трупы, с ужасом понимая, что долго так не протянет. Не хватит ни выносливости, ни магического резерва. Вокруг него гибли люди, а он ничего не мог сделать. Вот молодому степнику, наверное, еще и бриться-то не научился. Упавший под ноги мертвец выгрызает кишки, игнорируя слабеющие удары сабельной рукояти по окровавленной морде». Вот Седоусова десятник рвет на куски сразу десяток рук, а его брату, отчаянно пытающемуся пробиться на помощь родственнику, пронзает шею костяной нож. Вот падает пехотинец созора, непонятно как влезший в круговерть боя, и сшибленный на землю, напрыгнувшим на него телом, однорукой женщины со сгнившим лицом. Внезапно покойники, пытающиеся его растерзать, отшатываются и воют, начиная без всякой видимой причины дымиться, а потом вспыхивают вонючим дымным пламенем двух цветов — нормального рыжего и почему-то небесно-голубого. «Не зацепили?» — хлопает воина-мага по плечу некромант, сжимающий в руках какой-то странный блестящий посох, и направляет предмет на гиганта, не принявшего участия в забивании буртинаторов и, наконец-то, дотопавшего в своих деревянных латах до живых. Высокий звук, как ножом, режет эльфу уши, оружие Асазора взрывается у него в руках, отшвыривая некроманта назад, а шлем, уже замахнувшегося для удара копьем из полина, раскалывается на несколько частей вместе с головой. Каэль только и успел заметить, что челюстей у создания было определенно больше двух. Люди смогли взяться за оружие и теперь выстрелить из него по разу, сократив число врагов примерно на треть. Но мертвецов все равно оставалось больше, и времени на перезарядку они своей добычи давать не собирались. Буратинаторы помочь не могли, они без единой потери чудом сократили количество противника на треть. Но вовремя прийти на помощь просто не успели бы. Спасли всех, как это ни странно, дроу. Вернее, одна единственная темная эльфийка, практически не вмешивающаяся в бой Кайлана, смогла углядеть среди армии мертвецов того, кто ими управлял – живого некроманта. Как определили позже, шамана – чернокожего человека, покрытого сложным узором цветных татуировок и сознательно нанесенных шрамов. В уборе из ярко окрашенных перьев с небольшим вырезанным из черного камня жезлом в руке, он легкой трусцой бежал в задних рядах своих слуг, укрытый от постороннего взгляда группой рослых, вооруженных зачарованным пусть и костяным, оружием покойников, составлявших, видимо, его личную гвардию. И бывшая жрица Лос, ставшая по воле и принуждению Михаэля служанкой бога гномов, воззвала к своему повелителю, намеренно вкладывая всю отпущенную ей мощь в один единственный удар. Каменный кол с неуловимой глазом скоростью, выметнувшийся из земли, вонзился в пах жертвы и, пройдя за миг все внутренние органы, вышел у нее изо рта. От болевого шока колдун разжал пальцы, уронив волшебное оружие, а потом умер окончательно и бесповоротно. Божественная энергия выжгла его изнутри, не оставляя шансов на то, чтобы протянуть какое-то время, питая телом магии, или же переродиться в нежить. Без кукловода нежить не рассыпалась на части, но утратила задор и способность принимать тактически грамотные решения и действовать сообща, превратившись из большого войска в толпу, где все мешали друг другу. Люди и эльфы смогли отступить и под прикрытием оставшихся в строю магов, на несколько секунд задержавших тварей волшебством при помощи воздвигнутых барьерных чар, перезарядить оружие и дать залп затем повторить маневр еще раз и еще, пока у колдунов не кончились силы. Правда, тогда и мертвецов осталось штук пятнадцать, и их добили мечами, покрошив в мелкую гнилую щепу. Буратинаторы тем временем почти расправились со своими врагами, оружие которых все же оказалось недостаточно прочным, чтобы пробить зачарованное железо и камень а при поддержке стыла окончательно уничтожили одоспешенных гигантов. Галеры развернулись и попытались уйти, но не успели. Из заработавшего портала темной тучей, сыплющей молниями, вылетел Михаэль. И скелет гигантской акулы, выложенный созором на берегу для скорейшего избавления от остатков плоти, раздавила килем одной из них, выброшенной на сушу. От двух других даже щепок не осталось. Каэль, с удивлением осознавший, что жив и даже не ранен, принялся считать потери. Их оказалось на удивление мало, по той простой причине, что эльф в горячке боя находился на самом острее вражеской атаки. Всего 20 человек погибли сразу или умерли от ран, не дождавшись помощи целителей. Эльфы остались живы все хотя перенапрягшаяся Кайлана и утратила на пару недель способность к плетению чар. Даже Созор, неудачно испытавший на себе новое творение Михаэля, отделался всего лишь переломом плеча, ожогом лица и ушибом копчика. В целом, по мнению бывшего жителя древнего леса, размен оказался достаточно удачный. Один к пятнадцати или больше. Лучшего желать можно, но сложно. «Не знаю как, но вы справились», — повторил его мысли вслух шаман. «Каэль, тут, говорят, ты особо отличился. Проси, чего хочешь. В разумных пределах, конечно». «Портал в Черное озеро. Настроить можно для начала?» Решил проверить степень доброты шамана эльф, по уши забрызганный кровью, свежий и не очень. Последнее его особенно сильно беспокоило ибо содержимое жил мертвецов могло оказаться не только давно и основательно протухшим, но и ядовитым. Мне бы помыться и отоспаться, чтобы потраченные магические силы быстро восстановились, а в окрестностях озера купаться не хочу. Вдруг кто из более-менее разумной нежити на дне затаился? «Сам его перенастроить не хочешь, что ли?» — удивился Михаил. Там же все элементарно, и даже энергии много не требуется. Раз на ногах стоишь и не качаешься, хватит. «А разве можно?» — оторопил Каэль по старой привычке, опасающийся подходить к дорогим и сложным артефактам без разрешения владельца. «А почему нет?» — вопросом на вопрос ответил шаман. Кто-то из девочек Кайланы каждый день домой вроде мотался, хахаля своего кормить, если верить жалобам шиноби на неоправданный расход энергии. воин Мак мысленно обозвал себя идиотом. К себе домой он после боя несся как на крыльях. Хотелось вымыться, надеть чистую одежду. Свою тон -то стирал по мере необходимости в ручье, но особых успехов на этом поприще не добился. Да и Сыриэль хотелось, эм, повидать. Воспоминания о мастерстве бывшей гаремной рабыни будоражили кровь и без того разгоряченную недавней битвой. «Я вернулся», — возвестил он, вваливаясь в помещение, которое привык считать своим. Вопреки обыкновению, эльфийка не бросилась его встречать, не начала расспрашивать о том, чем занимался ее мужчина, командующий собственным отрядом и даже не поспешила высказать просьбу о выделении некоторой суммы для пополнения съестных припасов. Если бы Каэль не заметил ее в небольшом креслице из бамбука, с печально опущенной вниз головой, он мог бы даже подумать, что сариэль ушла куда-то. «Что случилось?» — спросил он. Матакей умерла», — не поднимая глаз, ответила его сожительница. «Кто?» Удивился воин не знавший ни одной перворожденной с таким именем, да и людские женщины были известны ему наперечет, хотя бы по той причине, что все население сумеречного леса можно было запомнить в лицо без особых усилий. «Кономот», — Сориэль наклонила корзину, в которую был устремлен ее взгляд. И стало видно, что там, на дне, лежит выгнувшаяся дугой, будто пытающаяся достать задними лапами до затылка, магически измененная кошка. Она уже три дня ничего не ела и не желала сходить с рук, а сегодня с утра начала гадить кровью. И вот... Голос эльфики дрогнул и оборвался. «А, понятно. Каэль успокоился». Смерть животного была им ожидаема, а единичный случай контакта с умирающим неразумным эмпатом не мог причинить девушке особых проблем. «Ладно, выкинь ее в чан с отходами, чтобы не завоняло, и нагрей воды. Мне надо вымыться, и тебе то...» Эльф осекся и сам не понял, как оказался у порога в боевой стойке с обнаженным клинком. На мгновение ему почудилось, что по воле злых богов он вернулся в бой и теперь находится на расстоянии вытянутой руки от скалящего зубы в гримасе у мертвия. «Ты!» — прошипела Сыриэль, и миловидные черты исказил гнев, превратив ее лицо в чудовищную гримасу. «Так как смеешь ты!» — девушка не могла говорить, захлебываясь от избытка злобы, буквально душившей ее. Бывший пограничник древнего леса расканировал нежданно-негаданно появившуюся угрозу, вспомнил, что он вообще-то далеко не последний воин и маг, и рассеял заклятие молнии, уже практически готовое сорваться с пальцев левой руки. Возможно, Сарель была несколько неадекватна, но она оставалась слабой, почти не владела искусством волшебства и не способна была причинить ему вред. — В чем дело? — потребовал объяснений Никаэль. «Я, демоны тебя дери, только что из боя, усталый, покрытый с ног до головы бездна знает чем, но заслуживший от лорда Михаэля награду. Вернулся домой, а ты встречаешь меня так, будто являешься законной женой, а не взятая из сострадания содержанкой, обязанной принимать в доме любовниц своего сожителя, вышедшей из низшего сословия вместе с родняей». «Да чтоб ты провалился со своими деньгами, упырь!» — от души пожелала ему Ильфика. «Швырнуть мы такие, как бросом. Единственное оставшееся дорогое мне существо. Видеть тебя не желаю!» «Ох!» — тяжко вздохнул порядком утомленный Каэль, понимая, что продолжение будет не лучше. «Ну давай ее похороним!» Тем более, чтобы вырыть могилку для такого тельца, хватит одного слабенького заклинания. Только извинись сначала за свои слова. «Дурак!» — Сориэль наклонилась к корзине и нежно погладила мертвого зверька по шерсти. «Мне не за что просить прощения. Для тебя я всего лишь смазливая личика и длинные ноги. Ну и то, что между ними. Выказываю покорность». Готовлю, глажу, стираю и подчиняюсь всем желаниям. Хорошо. Нет, всегда можно выгнать и заменить на любую доступную девку, хоть из наших, хоть из краткоживущих. Молчи. Сегодня я скажу тебе все, что думаю, и уйду. Без еды не останусь. В пустыне много мужчин, но нет еще изобилия жриц продажной любви, тем более таких опытных и терпеливых, как бывшая обитательница горя эльфийского аристократа. «Может, люди грубые и вонючие, но после вас, о, великие волшебники, цвет и гордость расы перворожденных, очень хочется стать десятой женой в шатре самого поганого гоблина, который только есть в этом мире. Он хотя бы увидит в своей новой игрушке живое существо, а не дышащую куклу». «Ты не права», — обрел, наконец, дар речи Каэль, ошарашенный резкой отповедью. Сырель, ты дорога мне!» С удивлением воин Мак понял, что не соврал. Он действительно успел не на шутку привязаться к девушке, спасенной им из кокона лесных паучков. Конечно, испытываемые им чувства, но воспетую в балладах любовь, походили мало. Но до сего момента молодой чародей считал Сыриэль своим хорошим другом, с которым приятно и пообщаться, и ночи скоротать. «Как грелка для постели!» Фыркнула Сориэль. А Матакей меня не только спасала, Вылечив от ран тех мерзких тварей, Но и действительно любила, Пусть неразумно, но искренне от души, Мурлыкала на груди, Когда нам обеим было хорошо, Грела ноги по ночам, Утешала в минуты расстройства И будила по утрам. Впрочем, кому я это говорю, Тебе этого никогда не понять. В душе Каэля поднялась волна обиды, Злости и разочарования на проклятого Канамото, ее хозяйку и самого себя. В гневе он стукнул окутанным разрядами молнии кулаком о стену, и бамбуковая обивка холодного камня воспламенилась. Впрочем, пламя почти моментально погасло, будучи сбито вылезшим из стены мелким духом. «Сиди здесь, никуда не уходи!» Рашипел отличившийся в бою с ордой нежити полусотник, еще сам не до конца понимая, что делает, и рванулся вперед, выхватывая корзинку с телом магически измененной кошки из рук девушки. «Стой, ты куда?» — завопила эльфийка. «Отдай! Слышишь, вернись! А, проклятие! Да провались ты к демону!» «Интересно, а что она сама собиралась делать с этим четвероногим трупом?» Задумался Каэль, быстро шагая к порталу. «И неужели я действительно собираюсь сделать то, что собираюсь?» «Ой, кажется, да. Наверное, перемена климата плохо сказалась на моем рассудке. Не знаю, правда, как отнесется к моей идее Сериэль, как к попытке извинения или как к извращенной мести». Тем более и сам сомневаюсь, чего в таком безумном поступке больше. Ха, кажется, я понемногу становлюсь настоящим сумеречным эльфом.